Глава четвертая Очнулась с тревожным чувством опасности Несколько секунд соображала, где нахожусь. Но когда увидела перед собой крепкую мужскую шею, с диким воплем впилась в нее ногтями. Конечно, я хотела задушить. Хоть кого-нибудь. И, естественно, мне это не удалось. Снова визг тормозов, свет фар и тьма. Нет, тьмы не было. На этот раз из глаз посыпались искры. Целый салют! Такую он выдал мне плюху, Выдал и закричал. Ты что, сумасшедшая? Я любовалась салютом и потому не откликнулась. Он повторил вопрос. Невежливо было долго молчать, и я с достоинством сказала. Не сумасшедшая, а абсолютно нормальная. Нормальные люди не бегают в босиком, когда на улице снег. И уж тем более не бросаются под колеса. Действительно, за окном автомобиля шел снег, что для Марта вполне естественно. Извините, я вас ударил, прервал мои наблюдения незнакомец. Мне очень жаль, не сильно. Не переживайте, удар не слабый, успокоила я его. Он смутился. Это от неожиданности. А тут еще встречный идиот ослепил фарами. Чудом удалось избежать аварии. Вы кто? Разве не видите? Женщина! И вижу, что очаровательно. Но откуда вы? Что с вами случилось? Спросил он и смерил меня красноречивым взглядом. Я окончательно пришла в себя, осознала, что сижу на заднем сидении дорогого автомобиля, за рулем которого импозантный мужчина. На мужчине многодолларовый костюм, а на мне висящее клочками пастельно-розовое платье. К тому же я босиком, а у него бриллиантовые запонки. Было над чем задуматься. Я задумалась. Не хотите говорить? Не надо. Сказал он, поворачивая ключ в замке зажигания и трогая автомобиль с места. «А, куда вы меня везете? Забеспокоилась я. В больницу. Судя по всему, вы ранена. Я прислушалась к собственному организму и поняла, что не ранена. Глянула на часы. Десять вечера. «Детское время!» «Тогда уж везите в мединститут!» Посоветовала я, справедливо полагая, что радовать сообщением о пропаже Хонды безопаснее всего Людмилу. В том, что она пьянствует на кафедре, у меня не было никаких сомнений. Мужчина кивнул, не поворачивая головы. «Мне стало обидно, что он так внимательно смотрит на дорогу, и я протяжно простонала». «Ох!» «Учтите, затормозил я вовремя. От колес до вашего тела было не меньше метра». Также, не поворачивая головы, сердито сообщил он. «Какая черствость вашего тела! Фу! Трус! Трус и сухарь! Вряд ли метр!» – любезно уточнила я. Самое большее – сантиметров двадцать. Но вы прекрасный водитель, и с моей стороны можете рассчитывать только на благодарность. В ответ я получила роскошную улыбку. Он даже не поленился повернуть свою бычью шею. Вам там удобно? Ого! Забота в голосе! Хорошее начало! Я решила изображать неприступность и ограничилась сухим полне. Не хотите пересесть на переднее сиденье? Думаете, заднее уже достаточно мною испачкано? Пусть Главное, вы целые и невредимые. Ах! Это главное, рассеянно резюмировала я и принялась нервно грызть ногти. Внезапно в голову ворвалась Катерина со своей Хондой, Масючкой и рядом неразрешимых проблем. Больше всего беспокоили герани. Ведь они пропали вместе с Хондой. Как я отчитаюсь перед бедной матерью-героиней. То, что я цела и невредима, Теперь не казалось таким большим преимуществом. Уж лучше бы меня несли на носилках. «Вы поругались с мужем?» Приятно отвлек от грустных мыслей вопрос незнакомца. Все ясно. Бедняга ломает голову, почему я в летнем платье и босиком. О пятнах крови уж и говорить не приходится. Да, нелегко ему. Я бы умерла от любопытства. У меня уже нет мужа, не без гордости сообщила я. Мой ответ его доконал. Уже? Спросил он очень странным тоном, напрягаясь и ерзая на сиденье. «Да, уже много лет!» «Значит, вы поругались с другом!» Вздохнул он с огромным облегчением. «Такой болезненный интерес возвращал меня в страшный дом с его жутким подвалом, о чем вспоминать абсолютно не хотелось!» «Мы скоро приедем!» Спросила я, вглядываясь в окно и сожалея, что так рано пришла в чувство. «Минут через десять», — ответил незнакомец, усиливая мое сожаление. Спасла меня исключительная способность вести непринужденные светские беседы в любых условиях. Благодаря этой способности остаток пути я провела в приятной обстановке. Выслушала подробный отчет о состоянии автомобиля, под колеса которого не так давно пыталась угодить. Слава богу, это дало возможность вздремнуть и собраться силами перед встречей с Людмилой. «Ну, вот и приехали!» — вывел меня из дремы голос незнакомца. «И я вас не очень утомил!» «Ну что вы!» — сдержанно зевая, ответила я. Выглянув в окно, я с ужасом обнаружила, что автомобиль стоит в воротах, за которыми раскинулся целый город. Ну, город не город, но то, что поиски Ивановой будут затруднительны, стало очевидно. — Это и есть мединститут? — растерянно спросила я, показывая рукой на ряд зданий. — Ну да. Подтвердил незнакомец, явно ожидая распоряжений, в каком направлении трогать с места. Мне стало стыдно за свою безграмотность. «Мне вон туда!» Я неопределенно ткнула пальцем, не лишая его возможности выбора. «Там гинекология!» Мой палец резко поменял направление. «Э, «Тогда туда!» «А там мертвые учат живых!» «Что вы имеете в виду?» «Марк!» Меня передёрнуло, и я ткнула пальцем в здание, выглядевшее самым безобидным. ха Это психиатрия!» С усмешкой сообщил незнакомец. «Вы так хорошо осведомлены!» – удивилась я. «Может, вы тоже, доктор?» «Доктор, Боже, меня упаси!» Иметь дело с ненадежными людьми, которые в ответ на все старания только и норовят загнуться? Нет, это не для меня. Но к медицине я когда-то имел отношение. Моя бывшая жена врач, невропатолог. Как бы мне она сейчас пригодилась, подумала я, одновременно ломая голову, где именно искать Иванову. «Учитывая вашу склонность бросаться под колеса, я бы повез вас в психиатрию или хирургию!» – подсказал незнакомец. «Но начал бы с хирургии!» «Я мгновенно вспомнила, что моя Иванова хирург!» И радостно закричала «В хирургию! Уж там-то ее каждая собака знает!» Он не стал задавать лишних вопросов, тронул автомобиль с места и вскоре мы остановились у хорошо освещенного подъезда. Я собралась обратиться к своему спасителю с пламенной речью благодарности, после чего нежно проститься и отправиться на поиски Ивановой. Дверь распахнулась, выпустив Катерину в новом костюме и плюгавенького мужичонку с огромным портфелем. Следом за ними походкой шагающего экскаватора бодро топала моя Иванова. Несмотря на ее низкий рост и чрезвычайную худобу, придающие ей сходство с подростком, было очевидно, что командир в этой компании она. «За мной!» – рявкнула Иванова, после чего Катерина и плюгавый тут же ее окружили. Иванова, не теряя времени даром, энергично замахала руками бойко чеканя фразы. Хриплый прокуренный голос ее доносился даже до меня. Аудитория внимала с раскрытыми ртами. «Главное — разработать маршрут!» — гудела Иванова. «Вы, Ефим Борисович, отправляйтесь с своим знакомым к этим, как их «Э-э... К работникам милиции!» Не отрывая от нее восхищенного взгляда, подсказал Плюгавый. «Правильно, к ментам!» – рубанула воздух рукой Иванова. «А ты, Катерина?» В этом месте я не выдержала и с криками радости выскочила из машины. Компания застыла от удивления. Немая сцена длилась довольно долго. Первой нашлась Людмила. «Очень хорошо!» Гаркнула она, принимая меня в свои объятия. Ефим Борисович, носилки!» И глазом моргнуть не успела я, как появились носилки и все необходимое к ним. Иванова скрутила меня в два счета, не дожидаясь помощи санитаров. Мои протесты лишь стимулировали ее к деятельности. Подлые санитары тоже недолго мешкали». Они дружно придали мне горизонтальное положение, накрыли простынёй и потащили в здание. «Зачем?» – вопила я, тщетно пытаясь вырваться и соскочить с носилок. «На всякий случай!» – склонившись надо мной, участливо приговаривала Катерина, бегущая в толпе санитаров. «Здесь же, потирая руки, бежала и полное удовлетворение Иванова». Не отставал от нее и Ефим Борисович со своим портфелем. «Осторожно! Осторожно!» – басом чеканила Людмила. «Слава Богу! Слава Богу!» – умильно радовался Ефим Борисович. Катерина своей могучей дланью припечатывала меня к носилкам, не уставая повторять. «На всякий случай!» «На всякий случай!» Санитары старались, сопели и явно шли на рекорд. И я вопила без всяких результатов. Дурдом. Таким образом меня затащили в операционную, положили на стол и, пристегнув руки и ноги, совершенно лишили подвижности. «Распяли!» Иванова гаркнула. «Свет!» и огромная лампа, висящая надо мной, вспыхнула своими хищными глазками. И вот тут-то я и показала им всем, не исключая санитаров, на что способны мои голосовые связки. Я так орала, так орала, что даже дрогнула моя твердокаменная Иванова. Она бросила на мой рот компрессную повязку и приказала Катерине. «Прижми!» Это чокнутая тут же выполнила приказ. «Я едва не лишилась своих ослепительных зубов!» Так добросовестно прижала повязку Катерина. Я пыталась ее укусить за руку, но подлая Людмила, женщина с опытом, предвидела это. «Не зря же появилась на моем лице эта дурацкая повязка!» Пришлось смириться, тем более, что орать практически было невозможно, а издавать жалкое мычание после того концерта, который я им закатила, мне казалось унизительным. Иванова склонилась надо мной, строго посмотрела в мои глаза и гаркнула. «Заткнись! Произведем осмотр! Это не больно!» Я, всей душой желая вызвать доверие, бодро закивала головой, выражая готовность подчиниться и намекая на то, что пора бы уже снять компрессную повязку. Иванова проникаться доверием не пожелала и спокойно начала осмотр, снабжая его лаконичными комментариями типа «Верхние конечности целы, ссадина в левом предплечье». Потом санитары дружно перевернули меня на живот. Иванова, пользуясь моим беспомощным состоянием, задрала постельно-розовое платье выше спины и отводила душу на всю катушку. «Гематома в нижней области таза!» — жизнеутверждающий чеканила она. «Сильное уплотнение в области верхней трети бедра!» И такой срам прямо на глазах у молодых санитаров. «Уж лучше бы операция! Лучше бы она отрезала мне что-нибудь на свой вкус!» «Садистка!» Потом меня опять перевернули на спину, Иванова рявкнула «Уколем!» И заговорчески посмотрела на Ефим Борисовича. Тот кивнул с пониманием, пропищал «Анечка!» И бог весь откуда появилась медсестричка с розовой поросячьей мордочкой. «И весь комплект?» Жизнерадостно поинтересовалась она. «Безусловно!» сомнейшим умнейшим видом подтвердил Ефим Борисович. Мне мигом в пароле подряд три укола, после чего на лице Ивановой отразилось абсолютнейшее удовлетворение. «Порядок!» – резюмировала она и дала знак Катерине убрать с моего лица компресс. И уж тут-то я не растерялась, разом высказала свое отношение к ее произволу. «Столько лет дружу с тобой!» «Но даже не подозревала, кто ты есть на самом деле!» «Подумать только! Так издеваться над больным человеком, и больные это терпят?» «Больные мне благодарны», — с достоинством пояснила Иванова. «Несчастные, затравленные лечением больные готовы руки тебе целовать!» Я кивнула в сторону Катерины. «Лишь бы ты не отрезала им что-нибудь необходимое!» А ты их страх принимаешь за благодарность. Таких ужасов, каких я натерпелась на этом столе, Не видела даже в подвале. В каком подвале? Заинтересовалась Людмила. В любом. Я заерзала, пытаясь освободить руки. Выпусти меня отсюда, идиотка! Я чуть разрыв сердца не получила! Разве можно человека так сразу хватать И бросать на операционный стол? Так подло! Я кипела. Я была сама не своя от гнева. Однако Иванова непробиваема. Она спокойно смотрела на мои страдания, потирая свои маленькие ручки и хрипло приговаривая. «Очень хорошо!» «Приходит в себя!» Я же старалась вовсю, давая ей понять, что пришла в себя окончательно. Когда Ивановой надоело потирать ручки, она рявкнула. «Заткнись!» «Могли быть переломы. «Конечно, могли!» — завопила я с новым пылом. «Твои балбесы с такой силой крутили мне руки и ноги!» Балбесы стояли поодаль. Они уже вдоволь налюбовались моим синяком на заднице и теперь с неослабевающим интересом наблюдали за нашей беседой. Глянув на них, я зашлась с удвоенной силой. Припомнила Ивановой все, начиная с юности и кончая сегодняшним днем. Иванова с бесстрастным видом слушала, кивая каждой фразе, словно всякое мое слово является подтверждением ее диагноза. «Успокоилась?» – строго спросила она, когда я иссякла. Я парировала гордым молчанием. «Отвяжите!» – приказала Иванова санитарам, после чего я получила, наконец, свободу, вихрем слетела со стола, выбежала из операционной и помчалась по коридору. «Куда?» – завопила мне вслед Иванова. «Куда она?» – вторили ей плюгавый Екатерина. Санитары сохраняли нейтральное молчание. Я выбежала во двор и, обнаружив, что машины с незнакомцем и след простыл, схватилась за голову и запричитала. «Все пропало! Все пропало!» Катерина, Ефим Борисович и Людмила догнали меня и стояли рядом, молчаливо сочувствуя. «Ничего не пропало!» — вмешалась Людмила, когда я решила, что я вполне уже накричалась. «Ты нашлась и здорова!» Ее сентенция не успокоила. «А дом? А подвал?» — заорала я вновь. «Где это? Только он знает, где я была!» Я даже номера его автомобиля не запомнила, а сама в жизни не найду того места, где он меня подобрал». «Кто и подобрал? Мужчина? Симпатичный?» «Несчастная! Ты еще не подозреваешь, какое постигло тебя горе!» «Узнаешь, что Хонди Капут сразу станет не до мужчин!» Мысль Хонди не добавила оптимизма. Она вела за собой герани, и я завопила с новой силой. «Это все ты, Иванова! Ты виновата! Зачем было меня хватать и тащить? Не лучше ли сначала расспросить?» «Могли быть переломы!» — настойчиво бубнила Иванова. Мне стало невмоготу. Захотелось сделать ей больно. «Да я убью тебя!» — пообещала я. «У тебя сейчас будут переломы!» Гнев мой был так велик, что могло случиться по-разному, если бы не Катерина. «И надо ехать домой!» «Ты уже посинела от холода! Да и мой Фитька там с ума сходит!» Она оглянулась на Плюгавого. «Ефим Борисович, надеюсь, вы с нами?» «На даче продолжим!» «На чем ехать?» Закричала я, собираясь объяснить, что стало с ее «Хондой». Но в этот момент моему взору предстала живительная картина. Автомобиль Катерины целехонький и без единой царапинки стоял на автостоянке. Вкусив такой радости, я обалдела, взглянула на Катерину и прошептала. «Костюмчик у тебя, что надо?» «Еще бы!» Разулыбалась она, горделиво одергивая новый костюмчик. Два месяца шила.